«Баты вернулся, князь, — довольный, — сказал старик. — Когда? — Еще перед вечерними Ванька Шураль пымал его в пойме. Князь вспомнил Андрейку татарина и нахмурился. Чего же он тут высматривал татарская морда? — Эй, Стегнеич, — крикнул он, — Кашинцу и Шуралю по доброй чарке водки, и смотри у меня, — погрозил он Кашинцу, — теперь ты мне закречет ответчиком будешь, понял? И твердо и энергично, ступая по дубовым ступеням, он скрылся в хоромах. В саду, невидимая из улицы за высоким тыном, играла в горелке молодежь. Слышался веселый девичий смех и крики «Чур-чур меня! А ну, догоняй!» Два друга «Заедем повечерять ко мне, Афанась Лавренч!» — проговорил, выехав за ворота Матвеев. «Что-то все эти разговоры душу мне растревожили». И хуже всего то, что мы словно не договариваем до конца. Потолкуем. С радостью Артамон Сергеевич отвечал ордын. И то давно я у тебя не был. ну вот и гоже». Они ехали шагом берегом сияющей Москвы реки, на той стороне пестрое заречье раскинулось, а справа, на холме, за его зубчатыми стенами, сияли соборы и хоромы царя и вельмож его, а над ними, как свеча, воску Ярова, выселась колокольня Ивана Великого. А в круг Кремля безбрежное и беспорядочное море Москвы раскинулось. Было в ней от упору до сорока тысяч садеб. но так как любили москвичи селиться широко, то казалось Москва значительно больше, чем она была на самом деле. Окружность ее, однако, была все же больше сорока верст, и было много зелени, и кое-где по холмам дремали мельницы-ветрянки, и всюду, куда ни глянешь, были церкви, церкви, церкви. Их было в Москве вместе с домовыми до двух тысяч. Издали говорили иноземцы, похожа была Москва на Иерусалим, а вблизи на бедный Вифлеем. Стройка была в ней непыротая, серая бедная. «А в домах своих они живут без великого устроения», — говорит современник. «И самым меньшим чинам домов своих построить добрых не можно». Потому что говорят о них, что богатство многие имеют, и ежели построится домом какой приказный человек, оболгут царю, и многие кривды учинят, что будто он был взятошник, и злоиматель царской казны не берег, или казну воровский крал, и от того злого слова тому человеку и не вовремя будет болезни печаль». Или, ненавидя его, пошлют на иную царскую службу, которого дело ему исправить не можно, и наказ ему напишут такой, что он из него выразуметь не умеет, и посему службою прослужится, и ему бывает наказание». Дом, имущества и водчины возьмут на царя и продадут тому, кто хочет купить. А если торговый человек или крестьянин построится добрым обычаем, и на него положат на всякий год подать и больше. И от того московского государства люди домами своими живут не гораздо устроенными, а города и слободы без устроения же». «А я тебе не сказывал, Артамон Сергеевич, новость-то», — проговорил Ордын. «Наш Григорий Карпыч приказал долго жить». «Каташихин?» — испуганно раскрыл глаза Матвеев. «Да, в шведских курантах пропечатано», — сказал Ордын. «И негоже помер, казнили. У князя я нарочно не говорил, чтобы нам, новым людям, и это сейчас же на не поставили». Ведь он из наших был. За что? Пораженный глядел на него во все глаза его друга. Жил, вишь, он там на фатере у шведа одного. И будто швед тот к жонке своей Каташихина приревновал. Пришел он раз домой выпивший, этот швед-то. Затеялась ссора. Каташихин ножом его и ударь. Тот помер. А Григорь Карпчу голову сняли. ох хо хо ох, ох, ох. Григорий Карпович Каташихин был дьяком посольского приказа, которым управлял Ордын. Был он человеком по своему времени весьма начитанным и умным. За невинную описку в государевом титуле надо было написать, как писала Систери, «обладатель», а он написал с одним «а» — «обладатель». Его наказали батагами нещадно.